почему так грустно нелюдимо отчего так солнечно и сладко разве может небо быть столь синим и общение с людьми таким приятным вот прохожий мне случайный улыбнулся поболтали не спешим и нам не скучно почему так солнечно и сладко отчего так горестно и грустно